Глава тридцатая. Полина. «Ты что, расстроилась?» — подошла ко мне Таня и заглянула в глаза. Я мотнула головой, но в душе все жалось от боли. «Как тут не расстроиться? Здоровая, молодая, красивая женщина вьется вокруг любимого мужчины, а я никак не могу на это повлиять. Своих намерений Виктория явно не показывала, но мне лично было все понятно. И тут дело не в ревности». Я несколько раз пристально за ней наблюдала. Сначала девушка пыталась привлечь внимание Андрея. Но тому настолько неинтересны другие женщины, что она сразу поняла, владелец строительной компании ей не достанется. Тогда она стала присматриваться к младшему брату. Подняла, что эта рыбка ничем не хуже. Не могу сказать, что Герман оказывает вики знаки внимания, нет. По крайней мере, у меня на глазах такого не происходило. Хотя стоит ли доверять моим глазам? Совсем стало грустно. Я и забыла, зачем спустилась в кухню. Дизайн своего строящегося дома Андрей поручил Тане. Герман не мог поручить мне заниматься дизайном своего нового дома. И тут дело не только в том, что я бы не смогла рассмотреть эскизы или проект. Дело в том, что Таня — жена, а я все еще любовница. Любовница, у которой нет прав. Любовница которые предложили совместное проживание на определенных условиях. И если бы не болезнь, их пришлось бы выполнять. Герман только из-за своего великодушия меня не выставил за дверь. а Решил оплатить лечение, операцию, реабилитацию. Черногоров никогда не говорил о любви. Хорошо, что не врал. Конечно, живя с ним одной семьей, я мечтала, чтобы когда-нибудь это стало реальностью. Но если нет любви, разве можно? привязывать мужчину. Детьми или болезнью от своих мыслей стало совсем невесело. Да и стоит ли расстраиваться? Никто не знает, чем обернется завтрашний день, что он мне сулит. Не будет же Герман всю жизнь находиться рядом с больной, возможно, еще и слепой женщиной. Не будет даже со здоровой, если она любима Тем более, что и сексом, как показала вчерашняя ночь, мне заниматься небезопасным. Полина, не бери в голову. «Вика, конечно, пытается привлечь его внимание, но у нее ничего не выйдет», — принялась утешать меня Таня. «Вот посмотришь. Он вчера указал ей на недочеты. Она сегодня переделала и принесла. Мне кажется, она специально эти недочеты делает, чтобы чаще сюда наведываться». В сердцах выдала я свои переживания. Как только Виктория перейдет к решительным действиям, Герман ее пошлет. «Мужики!» Они же не замечают, что творится у них под носом, а у него голова сейчас забита чем угодно, только не флиртом. Герман с ней холоден, как ледяная скульптура. Передразнила она высокомерное выражение его лица. Я даже улыбнулась. Возле наших мужчин всегда будут крутиться вот такие вертихвостки. Нужно к этому относиться спокойно. Будь они даже уродами, им бы прожженные дамочки все равно проходу не давали из-за их счета в банке а тут оба такие красавцы. Не воевать же нашим мужикам с женщинами. Это ниже их достоинства. Черногоровы верные. Не посмотрят они в сторону, пока в их сердце живет любовь». «Вот именно, любовь», — подумала я про себя. «Если вспомнить, что я сама стала любовницей женатого мужчины, все возвращается бумерангом в этой жизни. Я думала, мой бумеранг — болезнь. Оказывается, что не только». Зря я так расстроилась. Мое воображение в красках рисовало мне, что там, за закрытыми дверями, они говорят не о дизайне. Но ведь эта ревность теребила мне душу. Возможно, Таня права, и я зря себя накручиваю. Постаралась выкинуть плохие мысли из головы. Лучше вспомнить нашу прогулку. И не забыть поговорить с Германом о том, что произошло прошлой ночью. Вряд ли ему понравится, что я утаила это вчера, но дальше скрывать не стоит. Я хотела проверить еще раз, убедиться, что это не единичный случай, но решила не рисковать. Герман должен знать правду. «Полина, я сварила суп с фрикадельками, будешь?» — предложила Таня. «Положу зелень, и можно кушать». Она смотрела на меня, хотела подбодрить. «Пока дети не вернулись с прогулки, давай пообедаем». Подумав о еде, я ощутила тошноту. За сегодня это уже второй раз. Первый приступ был, когда я чистила зубы. «Хорошо, наливай». Поесть нужно было. Я села за стол. Запах мне показался очень резким, спазм усилился. Когда Таня поставила возле меня тарелку, я сорвалась в ванную комнату. Хорошо, что я ничего не успела проглотить.